Первое сражение в системе альфы октопуса 13 мая 2534 года, 16.03 стандартного времени. Беза появились только на третий день, и это была невероятная удача, потому что Эрику едва хватило времени, чтобы подготовиться к сражению. Накануне в систему альфы октопуса прибыло подкрепление, которое сумел найти для Эрика, все что наскреб по сусекам, адмирал Лобанов. Семь старых артиллерийских платформ в сопровождении трех не менее старых эсминцев. Тем не менее, и старые корабли могли сыграть в будущем сражении свою немаловажную роль. Эти семь платформ вместе со своим эскортом и легкими кораблями Гонконцев, переподчиненных Эрику властью адмирала Лобанова, должны были сымитировать плотную орбитальную оборону, единственной пригодной для органической жизни планеты. Сама же планета, у нее даже собственного имени пока не было, играла роль сыра в мышеловке, но а капкан на бёза Эрик построил со всей изобретательностью, на которую был способен, а способен он оказался, как выяснилось, на многое. «Противник в системе, передаю координаты». Услышав голос дежурного офицера, Эрик развернул кресло и, убрав затемнение с перегородки, отсекавшей его кабинет от рубки, посмотрел на правый тактический экран. «Сектор Е8, нам повезло». Как и следовало ожидать, прикрыть теми силами, которыми он располагал все 17 потенциальных точек перехода, Эрик не мог. Вместе с тактиками крейсера и сотрудниками оперативного отдела штаба эскадры, он просчитал все возможные варианты и пришел к выводу, что особо опасными являются три направления – Е4, Е8 и Е9. В соответствии с этими предположениями он и определил позиции семи атакующих групп. При этом конфигурация засады была такова, что сектор пространства, обозначенный в плане развертывания как Е8, находился на втором месте с крайне незначительным отрывом от первого, по удобству контратаки. Нам неимоверно повезло. «Мне нужны подробности», — сказал он вслух, активировав коммуникатор. «Но подробностей пока не было и не могло быть. Слишком далеко». едва ли не за границей системы, что с одной стороны было просто замечательно, так как увеличивало подлетное время эскадры Беза и позволяло холодянам без спешки разобраться в количестве вражеских бортов и их качестве. К тому же время, потребное противнику, чтобы пересечь практически всю систему, уменьшало вероятность сдвоенного или стройного удара, разнесенного во времени и пространстве. Но с другой стороны, У Беза тоже появлялось время, чтобы разобраться в ситуации, и поскольку холодяне не знали, каковы технические возможности противника, длинная пауза могла сыграть с ними злую шутку. Если выяснится, что сенсоры врага лучше тех, которыми пользуются люди Эрика, Беза смогут увидеть то, что показывать им никто не хотел. Так ли это, станет известно только через несколько часов, в течение которых будет длиться выматывающая душу неопределенность. — Деваться некуда, — вздохнул мысленно Эрик. — Будем ждать. 22.03 стандартного времени Как и предполагалось, у Бёза оказалось практически троекратное превосходство в количестве вымпелов. 112 боевых кораблей — это много. Но, к счастью, адмирал Лобанов оказался прав. Похоже, противник действительно не умеет воевать. Действует прямолинейно и откровенно полагается на грубую силу. По факту такая детская непосредственность Эрику на руку. Безы идут одной колонной, нацелившись прямо на сыр в мышеловке. Идут по кратчайшему пути, игнорируя игру гравитационных полей и теряя на этом значительное количество энергии. А их тактическое построение напоминает вытянутый вдоль продольной оси эллипсоид. Но в чем сакральный смысл такого строя, умному человеку не понять. Шаровой ордер или что-нибудь вроде имперского копья – Явно были бы эффективнее. Однако, как говорили на Старой Земле хозяин барин, хотите творить глупости, господа, Бог вам в помощь. Эрик уже лучше. Итак, пока холодянам везло: Беза действовали исходя из принципа грубой силы, и поскольку появились в одной из самых удаленных, а следовательно и удобных для обороняющихся опциональных зон перехода, практически вне периферии звездной системы, идти им до редутов планетарной обороны достаточно долго. А значит, холодяне получили великолепную возможность хорошо рассмотреть противника и внести необходимые коррективы в заранее разработанную схему сражения. Прежде всего, получила подтверждение давняя гипотеза холодянской разведки о том, что в некоторых технологических областях БЁЗа не то чтобы отстают от цивилизации людей, но демонстрируют определенный консерватизм и, пожалуй, даже известную инертность мышления. Их корабли гораздо крупнее холодянских, Но объясняется это тем, что, во-первых, у них, судя по всему, очень большие экипажи, а это требует соответствующих запасов продовольствия, воды и кислорода, и очень мощных регенерационных и кондиционирующих среду обитания машин. А во-вторых, на кораблях Бёза установлены слишком большие по размерам, слишком мощные, но при этом, как ни странно, малоэффективные двигатели. Зачем им избыточная мощность и почему они не попытались уменьшить размеры своих машин, заодно подняв их КПД, вопрос интересный, но в данном случае не актуальный. Не попытались, не сделали, им же хуже. Хотя Эрик и догадывался, что все дело в отсутствии конкуренции. Скорее всего, Лобанов прав. Беза давно, а может быть и вообще, не воевали с равным по силе противником. У людей прогресс военной техники шел постоянно. потому что они буквально не вылезали из войн, а своего точильного камня пока не нашли. Вернее, нашли, но не знают об этом сами. Поэтому они строят очень большие корабли, не имея для этого никаких сколько-нибудь веских причин. Ну и это не все. Внимательно рассмотрев строй противника, разведчики пришли к выводу, что среди вражеских кораблей практически нет носителей, зато имеются целых 35 транспортов. Единственное разумное объяснение – это предположение, что Беза концептуально не разделяют этапы завоевания пространства и колонизации планет. Но как бы то ни было, наличие большого количества транспортов являлось хорошей новостью. Всегда лучше иметь меньше противостоящих тебе боевых кораблей, чем больше. Вот Эрик и не роптал, но отметив этот момент, отдал приказ срочно сформировать из нескольких остающихся в резерве фрегатов Пару абордажных команд, в задачу которых будет входить захват хотя бы одного из таких транспортов на последнем этапе сражения. Если все, даст Бог, пойдет хорошо, то есть так, как запланировано. Что можно сказать об их вооружении? Эрик встал из кресла и потянулся, сбрасывая многочасовое напряжение. «У них совершенно точно есть противокорабельные ракеты». Но пока их не начнут запускать, ничего определенного ни об их мощности, ни о дальности боя сказать нельзя. Начальник разведывательного отдела штаба эскадры, капитан третьего ранга, примечание. Здесь приведен аналог действительного звания, заимствованного холодянами из Королевских военно-морских сил Нидерландов. Капитейн Терзея. Ада Негри. Молодая и по виду хрупкая черноволосая женщина. Вставать из-за стола не стала. Осталось сидеть перед монитором, на который выводились все изменения в обстановке в режиме реального времени. Видим орудийные башни и лазерные кластеры, но пока не можем оценить их мощность. Возможно, есть что-то еще. Рельсотроны. Размеры кораблей в принципе позволяют, но информации пока недостаточно даже для предположений. Чего у них точно нет, так это ракетоносцев. Тут мы более или менее уверены. Более или менее, уточнил Эрик. Процентов на 70. Спасибо, продолжайте. Есть аналог наших истребителей-штурмовиков. Конфигурация корпусов их кораблей позволяет предположить, что у них от 800 до 1200 истребителей легкого класса, но реально мы пока насчитали только около полутора сотен. Тактико-технические характеристики не впечатляют, но есть подозрение, что они, как и наши аркибузеры, могут нести в перегруз легкие противокорабельные ракеты. От 800 до 1200 — приблизительная оценка. Сенсоры? Задал очередной вопрос Эрик. О пассивных, как вы понимаете, адмирал, ничего конкретного сказать нельзя. Что касается активных, на данный момент мы с уверенностью можем говорить о радарах второго и третьего класса. Есть ли у них что-нибудь более мощное, неизвестно. Хорошо, кивнул Эрик, завершая тему. Что можно сказать об ордере? В ордере, по мнению аналитиков, есть несколько мертвых зон, точнее четыре. Как думаете, Ада, они настолько глупее нас, или мы просто чего-то не понимаем? Возможно, оба варианта, пожалуй, плечами разведчица, или их сочетание. Мои аналитики полагают, что как минимум одна брешь – результат обыкновенной оплошности. Что касается трех других, ничего определенного сказать пока нельзя. Намеренная провокация? Возможно. Ошибка в расчетах? Может быть. Но если в ближайшие четверть часа мы не получим новых данных, это все, что у нас есть. Четверть часа. Таймер обратного отчета времени показывал, что время до начала атаки истекает. Через 20 минут, настроенный в соответствии с приказом Эрика, автомат командного центра даст отмашку. Но последние изменения в план операции можно будет внести не позднее, чем через четверть часа. Тогда все, сказал он вслух, спасибо за службу, капитан. Пошел зеленый отсчет. Пару секунд назад голубые цифры временного счетчика в левом нижнем углу главного тактического экрана сменили цвет на зеленый, что означает высший уровень готовности. За пять минут до атаки цифры снова поменяют цвет, и начнется красный отсчет. «Это честь служить с вами, господин адмирал», — козырнула Ада Негри и покинула кабинет. «Честь?» — спросил себе Эрик, провожая ее взглядом. «В самом деле?» «Посмотрим, капитан, что ты скажешь после боя». Если, конечно, мы его переживем. 22.18 стандартного времени. Две минуты до атаки офицер охраны был вежлив, но неумолим. Правила требовали исполнения регламента. Спасибо, что напомнили, усмехнулся Эрик, усаживаясь в адмиральское кресло. Он уже переоделся, надев физиологический костюм и броню. Теперь настала очередь ложемента. Действуйте, разрешил он. И офицер охраны подключил костюм высокой защиты, в который был облачен Эрик, к системе жизнеобеспечения и линии внутрикорабельной связи. Он же опустил забрала шлема и защелкнул его в боевом положении. Таковы были правила, и Эрик не возражал. Что прописано в уставе, тому и быть. Минута до атаки. Объявил, между тем, ответственный за выполнение плана операции старший офицер штаба. Крейсер Хобергорн к атаке готов. Доложил командир корабля, командор, примечание. В Королевском военно-морском флоте Нидерландов соответствует званию капитана первого ранга. Не путать со званием командор, принятым в других флотах, и соответствующим званию выше капитана первого ранга, но ниже контрадмирала. Вигланд. С Богом, напутствовал Эрик экипаж собственного флагмана. Эти слова не были прописаны в уставе, но их осветила многовековая традиция. включайте иск ин. Примечание: Иск ин сокращение от искусственный интеллект ИИ. В империи Торбинов Искинов не было, хотя до Эрика, как и до любого другого офицера флота, доходили порой слухи, подразделявшиеся на две основные категории. Согласно первой, разработка искусственного интеллекта была запрещена правительством из страха потерять над ними контроль. Согласно другой версии, в лабораториях империи велись упорные работы по созданию ИИ. Но результаты этих исследований пока не обнадеживали. А вот на холоде, разработанные еще на старой земле и скины, были установлены практически на всех боевых и на части гражданских кораблей. Однако это были все-таки скорее машины, пусть и очень умные машины, способные на принятие собственных решений в условиях кризиса или по умолчанию, а не машины-разумы в полном смысле этого слова. Их свобода воли была ограничена сводом жестких и не поддающихся двойному толкованию правил и нерушимых законов, обойти которые не представлялось возможным ни случайно, ни по умыслу. Тем не менее, даже при таких очевидных ограничениях, это был очень сильный козырь, так как в условиях быстротекущего боя операторы боевых систем и пилоты кораблей могли не успеть отреагировать на то или иное изменение обстановки. И более того, Искин твердо знал, где и когда он может подменить человека, и чтобы быть в этом абсолютно уверенным, получал всю биометрическую информацию в режиме реального времени. То есть мог сопоставить время, потребное на реакцию, с физическим состоянием ответственного за эту реакцию лица. Физиологию не обманешь. На этом и строилось взаимодействие человека и машины. «Рад вас приветствовать, сэр», — шепнул в ухо включившийся Искин. «В вашем распоряжении». «Спасибо». Эрик бросил взгляд на ходовой экран и на мгновение прикрыл глаза. Если честно, как благородный человек, он ожидал увидеть сейчас жену или, на крайний случай, Анну. Но подсознание выбросило мгновенный образ оглянувшейся через плечо Веры Мельник. Улыбка, зеленый проблеск в широко открытых глазах и ощущение благословения, пришедшего к нему, несмотря на все эти непостижимые расстояния великого космоса. Спасибо, Вера. — Я постараюсь вернуться. — Отсчет пошел, — доложил Искин. — Десять. Эрик открыл глаза и снова включился в процесс. Сейчас он смотрел на боевое построение Беза. Они были хорошо видны в оптическом диапазоне на фоне мертвой красно-черной планеты, освещенной голубоватым светом звезды, и все больше уверялся в правоте адмирала Лобанова. За прошедшие несколько часов эллипсоидный ордер противника — Несколько вытянулся вдоль продольной оси и начал терять четкую форму. Вывод напрашивался сам собой. бёза не умеют держать строй, и у них нет привычки передавать рутинные функции пилотирования компьютерам, для которых сохранение дистанции между идущими в строю кораблями не представляет никакой сложности. И слава богу! Удержание строя требуется ведь не для красоты, а для сохранения в целостности оборонительного контура, А Беза уже, считай, подставились. 20 минут назад у них в ордере было 4 прорехи, а сейчас 7. И значит, атакующие получат дополнительный шанс на успех. 1. Закончил между тем и скин, синхронизированный по времени отчет. Атака. Повторяю, всем силам 37 эскадры, атака. девятнадцать стандартного времени. Итак, бой начался. И теперь многое зависело от выучки и мужества экипажей, от надежности техники и, разумеется, от его величества случая. Ну и, возможно, от того, насколько хорошо выполнил свою работу Эрик. На самом деле, что бы там ни говорили офицеры штаба, он не сделал ничего особенного и уж точно не изобрел велосипед. Эрик всего лишь разоружил свои корабли, сняв 29 ракетоносцев с крейсеров огневой поддержки и еще 123 тяжелых атакующих, и создал из фрегатов 101-й серии пять ударных групп по 30 халков в каждой. Предположив, каким курсом и откуда ломануться Беза к артиллерийским платформам, имитирующим орбитальные крепости, он расположил два отряда крейсеров и пять отрядов ракетоносцев так, чтобы атаковать противника на любом из шести предполагаемых маршрутов подхода к безымянной планете. Между собой офицеры штаба называли ее просто планета. Сейчас вражеские корабли шли вторым из трех наиболее удачных для холодян курсов, и это означало, что к общей атаке с опозданием присоединятся только первый отряд крейсеров и пятая ракетоносная группа. Не так уж и плохо, если подумать, особенно учитывая тот факт, что планы строились в торопях, да еще и в условиях значительной тактической неопределенности. Тем не менее, у Эрика получилось. и теперь главное — это не простать успех. В 22:19 часа 19 минут по бортовому времени Хабергорна второй отряд тяжелых кораблей в составе 10 крейсеров огневой поддержки и пяти тяжелых атакующих крейсеров и четыре ударные группы ракетоносцев стартовали с места, атакуя построение Беза сразу с нескольких направлений. В этой операции Эрик использовал принцип сходящихся атакующих курсов. В сущности, он провел классический фланговый охват в трехмерном пространстве, используя не только мощности двигателей своих кораблей, но и гравитационные поля нескольких небесных тел, звезды альфа Октопуса, нескольких планет и их спутников, а также группы крупных астероидов. И разумеется, его корабли начинали атаку, уже имея вполне приличный задел скорости. В этом смысле, что тактика, выбранная Эриком, Имело исходником засаду дивизии легких эсминцев в сражении за Волгалу. Корабли разогнались заранее и, заняв расчетные позиции, пошли по инерции, вырубив двигатели и став в связи с этим практически невидимыми для активных и пассивных сенсоров противника. В общем, чертову карусель удалось запустить еще 13 часов назад, и сейчас набравшие скорость корабли были готовы нанести, будем надеяться, по-настоящему смертельный удар. Флагман «Эрика» находился в первом отряде крейсеров и запаздывал к месту встречи на критически важные 17 минут. И это при том, что расчет выхода на рубеж огневого контакта, построенный группой главного навигатора, предусматривал для опоздавших к обеду настоящие русские горки. Примечание. Русские горки – аналог американских горок в большинстве западных стран. Идти предстояло при максимально возможном для выживания экипажа ускорении – И дважды задействовать для поворота с разгоном гравитационные поля спутников третьей планеты. Тот еще спурт. Примечание: спурт. Технический прием. Резкое кратковременное увеличение темпа движения в скоростных видах спорта, например, в беге. Обычно практикуется на финишной дистанции. Финишный спурт. Получается. Но успеют ли они поддержать общую атаку покажет только время. Две минуты до первой позиции. Дублировать или репетовать голосом информацию, поступающую на тактические экраны, было, как помнил Эрик памятью адмирала Фокина, исторически укоренившейся практикой Холодянского флота. В принципе, пустяк, но временами его это сильно раздражало. Тем более, раздражало сейчас, когда нервы были напряжены до предела. Натянуты так, что еще немного и попросту лопнут. Его ненормальное состояние, впрочем, объяснялось очень просто – Эрик не привык и не умел следить за боем со стороны. Все-таки вести в атаку тяжелый ракетоносец или руководить сражением, охватывающим огромные пространства планетной системы, не одно и то же. Первое Эрик делать умел. И если не кривить душой, пожалуй, даже любил. Второе он делал впервые в жизни и к тому же по обязанности. И сейчас, когда хобергорн пытался догнать быстро уходящее в вечность время, Эрик сидел в своем адмиральском кресле и молча наблюдал за тем, как другие воплощают в жизнь его гениальные тактические планы. Вмешаться в происходящее на этом этапе боя он практически уже не мог, да и не должен был, строго говоря. Сейчас, в эти самые минуты, одни приказы уже устарели, а для других еще не пришло время. Минута до выхода на позицию. Речь, разумеется, не об опоздавших к обеду, а о тех, кто выходил сейчас на дистанцию огневого контакта. «Пора», — решил Эрик, — и активировал систему, которую здесь называли ВН – внешняя нейросеть, а в империи – бесконтактным адаптивным интерфейсом. Холодянская техника была несколько лучше, но главное, Эрик теперь с легкостью подключался к любому интерфейсу – сибирскому, имперскому или холодянскому. Просто брал и входил. 30 секунд до выхода на позицию. Сейчас он не только слышал приятный и крайне мужественный баритон из кино, Но и смотрел на разворачивающееся сражение через все доступные визуальные сканеры и разведывательные сенсоры, а это практически все приборы наблюдения десяти ударных крейсеров первого отряда. Вряд ли он смог бы управлять ими всеми в режиме реального времени, но вот видеть их широко открытыми глазами он мог. 20 секунд. Эрик сделал волевое усилие и захватил сектор обзора пятого отряда ракетоносцев, увидев идущих в бой холодян, уже под другим углом. «Начиная отчет времени до огневого контакта», объявил офицер штаба эскадры, но считал, разумеется, не он, а эскин. Беза уже увидели их всех, и тех, кто успевал к раздаче, и тех, кто опаздывал. Но и они в данной ситуации были бессильны что-либо изменить. Тем не менее, они попробовали, но сделали этим себе только хуже. Не надо им было пытаться сплотить разбредающийся строй. Он и так уже не блистал четкостью линий, а сейчас, выравнивая его на ходу, Бёза размазали свое построение еще больше. И тактическая группа штаба не замедлила это отметить, выбрасывая новые целеуказания в самом быстром темпе, на который была способна. Эрик считывал эти данные, но одновременно видел и построение бёза, переключаясь то на одну, то на другую атакующую колонну. Менялись ракурсы, но ничего нового о бёза он не узнал. Внимание! Всем на борту! Поворот Оверштаг. Примечание. Оверштаг. Дословно с нидерландского «через штаг». Термин, обозначающий один из двух способов смены галса на парусной лодке, при котором нос лодки какое-то время повернут в сторону, откуда дует ветер. В традиции военно-космических сил Республики Холод термина терминов парусного флота, заменяя ветер на направление действия гравитационных сил. включился в перекличку репетованием «Вахтенный офицер-флагмана». Повторяю, поворот Оверштаг. Ожидаются боковые перегрузки в 3,7G. Отмороженную на всю голову холодяне используют на боевых кораблях старинную терминологию парусного флота. Только вместо ветра у них векторы приложения гравитационных волн. Сейчас прижмет. Привычно среагировал на объявление Эрик, которому на самом деле тревожиться было не о чем. Он перегрузки переносил хорошо, тем более, что сейчас он находился в адмиральском ложементе со встроенной системой противоперегрузочного компенсатора. И это не считая костюмы высокой защиты. «Входим в поворот», — продолжал комментировать эволюции крейсера вахтенный офицер. Но Эрик тут же забыл и о сложном курсе крейсера, и о перегрузках, которые должны были вот-вот ударить по экипажу. «Какие там перегрузки? Какое голосовое дублирование?» если как раз в этот момент атакующие силы холодян вышли на дистанцию уверенного огня. Зрелище следует отметить феерическое, особенно если смотришь через сенсоры идущих в бой ракетоносцев. Но Эрику не было дела до смертельно опасной красоты космического сражения. Он следил за действиями противоборствующих флотов, а не за тем, насколько эффектно эти действия выглядят со стороны. «Четвертая группа», — приказал он, уловив смысл, складывающийся в пространстве и времени ситуации. «Уходите с курса, умник!» Рекомендуемое отклонение 11 градусов. Сразу же откликнулся Искин. Поправки переданы навигатору колонны. Разумеется, не самому навигатору, а его отражению в сознании Искина четвертой группы. Но по смыслу все так и есть. «Идем в Бакштаг». Примечание. Бакштаг. Курс, образующий с направления ветра, угол больше 8, но меньше 16 румбов. То есть ветер по отношению к кораблю дует сзади сбоку. Снова подал голос вахтенный офицер. Угол воздействия 9 румбов. Примечание. Румб. В морской терминологии 1.32 полной окружности, а также одно из делений катушки компаса. Завершение маневра через 19 секунд. Между тем, вторая группа крейсеров открыла огонь из импульсных орудий, но ракеты пока в дело не пошли. Ракетоносцы же продолжали прорыв без применения силы. У них просто не было чем обстрелять Беза на такой дистанции, а запускать свои противокорабельные ракеты было еще рано. Зато противник открыл по холодянам шквальный огонь. Размытый эллипсоид построения Беза буквально взорвался от многочисленных выстрелов, пусков ракет и противоракет. Ну и боевые лазеры добавляли в это светопредставление свои пять цветных грошей. Так что вскоре волна разрывов отметила фронт атакующих сил. Это вступили в дело защитные контуры холодянских крейсеров и фрегатов. 22.23 стандартного времени. Ну вот и мы. Сейчас Эрику казалось, что он не только видит противника, стремительно приближающегося к точке огневого контакта, Но и сам один, как крейсер или даже бригада крейсеров, готов вступить в бой. Сейчас все решится. Ощущения необычные. Хотя, казалось бы, Эрик давно уже должен был привыкнуть к эффектам адаптивного интерфейса. Но сейчас он, кажется, поднялся на новый уровень восприятия. Он ощущал мощь идущего в бой отряда крейсеров. Чувствовал атаку, построенной в виде вытянутого конуса колонны ракетоносцев. Видел окутанное разрывами построение Бёза, в котором уже появились огромные прорехи на месте уничтоженных боевых кораблей. Зрелище, что и говорить, не для слабонервных. И ведь Эрик, находясь на оси атаки первой бригады крейсеров, наблюдал другие атакующие группы под разными углами. Какое впечатление производили они на Бёза, которые видели их во фронтальной плоскости, можно было только догадываться. Эрик на мгновение представил, как выглядит атака пятой ракетоносной группы и с удовлетворением качнул мысленно головой. Тридцать ракетоносцев, идущих сплоченным строем, напоминавших по конфигурации конус, шесть кольцеобразных, расширяющихся к низу рядов по пять ракетоносцев в каждом, могут внушить ужас или вызвать трепет, но равнодушным не оставят никого. И судя по интенсивности огня, бёза не оказались исключением. Но при таком построении ракетоносцев между прочим, тактическое ноу-хау самого Эрика Минца, обрушить оборону наступающих сил совсем непросто. Зоны перекрытия для артиллерийских автоматов и лазерных кластеров позволяют создать сплошной оборонительный контур, который попробуй еще пробей. Конечно, экипажам «Халков» не хватало слетаности. Все-таки это были не имперские ракетоносные бригады. Но пилоты старались, да и скины не подвели. На первом этапе самоубийственного полета к победе почти 4 минуты под ураганным огнем противника, было потеряно 7 ракетоносцев. Но зато, когда все 4 группы, начавшие атаку первыми, вышли на финишную прямую и начали производить пуски ракет, пришло время торжества. Халки 101 серии несут по 6 ракет каждый, и этим напоминают незабвенные вулканы, на которых Эрик учился летать. Впрочем, на этом сходство заканчивается. Халки снаряжены тяжелыми противокорабельными ракетами того класса, которыми в Империи вооружаются только крейсера. Они большие, почти в полтора раза больше стандартной тяжелой ракеты, имеют две ступени, что позволяет еще больше нарастить скорость на финишной прямой, и боеголовку, действующую по принципу кумулятивного боеприпаса. Вот только пробивную мощность в них обеспечивает ядерный заряд. В момент подрыва короткоживущее силовое поле формирует узконаправленный поток, способные пробить практически любую броню. Главное — добраться до этой брони. И ракетоносцы свою задачу выполнили. Прорвались сквозь плотный заградительный огонь Беза, ударили всем, чем только могли, и ушли в прыжок. Скорости у них были уже очень высокие, а координаты перехода были заранее введены в навигационный комплекс. Так что, потеряв на этом этапе боя еще девять бортов, ракетоносцы покинули место схватки, оставив за собой порядка 60 уничтоженных или сильно поврежденных вражеских кораблей. По правде сказать, это был эпический разгром, но все еще не победа. Даже понеся столь тяжелые потери, по числу вымпелов Беза все еще превосходили 37-ю эскадру и могли продолжать сражение, тем более что бодались с ними сейчас всего лишь 15 крейсеров второй ударной группы. Имея почти четырехкратное превосходство, Беза могли навязать Холодянам маневренный бой, охватывая их с флангов и последовательно разбивая противнику строй. Но их смутили, по-видимому, подходящие к месту схватки с двух разных направлений 10 ударных крейсеров первой группы и 30 построившихся в штурмовой клин тяжелых ракетоносцев. И вопреки опасениям Эрика, опоздание сыграло не против Холодян, а против Беза. В попытке прикрыть тыл Командир сил вторжения начал спешное перестроение, но не успел. Он потерял инициативу, разбил свой собственный, пусть и побитый уже боевой порядок, и сражение стремительно превратилось в резню. В конце концов, холодяне раскатали Беза в блин. Но Эрик концовки боя не видел. По иронии судьбы, продержавшись под огнем всего три минуты, Хобергорн поймал корпусом две вражеские ракеты — одна из которых взорвалась неподалеку от ходовой рубки. От взрыва начали рушиться герметические переборки и взрываться боеприпасы в башнях оборонительного периметра. Снесло между делом и броневую перегородку, отделяющую мостик от командного центра, и по рубке ударил шквал вторичных осколков. При этом несколько мелких, но твердых обломков брони веером прошлись по адмиральскому креслу. Эрик почувствовал несколько чувствительных ударов в грудь, левое плечо и в голову, и сразу же отключился. Как говорят в таких случаях на флоте, все произошло настолько быстро, что он даже мяукнуть не успел. Беспамятство длилось долго. По данным биоконтроля, Эрик находился в отключке 6 часов и 23 минуты. За это время сражение, получившее позже название «Первое сражение в системе альфы Октопуса, завершилось. а раны, нанесенные Эрику осколками, успели затянуться. Но когда он открыл глаза, Эрик всего этого не знал. Сначала он даже не понял, где находится и почему. Потом вспомнил бой, и, вглядевшись в окружающий сумрак, чуть разбавленный светом от нескольких уцелевших аварийных ламп, понял, что все еще пристегнут к лажементу адмиральского кресла. Связи не было». Система жизнеобеспечения отключилась от общей корабельной и работала в автономном режиме, а по данным сенсоров, встроенных в шлем, Эрик находился в вакууме. Следует признать, вздохнул он мысленно, финалы мне не удаются, раз за разом, но с другой стороны... И в самом деле. С одной стороны, по-настоящему он поучаствовал всего в пяти сражениях, если считать за сражение бой с великобританским крейсером в системе «Звезды Тристан». И каждый раз что-нибудь шло не так, как надо. То передоз боевой нейрохимии случился, то кратковременная смерть, то отключка. Но, с другой стороны, уцелеть в той мясорубке, в которую рано или поздно превращались все эти сражения, следовало считать за великое везение. Опять повезло. Оценил он нынешние свои обстоятельства. Так, верно, и обстояли дела. Свезло. Но сейчас ему было не до философии или рефлексии. Надо было выбираться из прорухи, в которую угодила клятая старуха. Первым делом Эрик проверил систему жизнеобеспечения. Все вроде бы работало нормально, без сбоев автоматики и без механических повреждений. Но кислорода должно было хватить максимум на полтора часа. И за это спасибо, ведь по расчетам времени должно было остаться куда меньше. Но расход кислорода в последние шесть часов был минимальным, поскольку Эрик все это время провел без сознания. Данные биоконтроля объясняли это состояние только отчасти. Удар в голову, но без пробития шлема, совсем как в битве у Парацельса, привел к тяжелому сотрясению мозга, плюс сильная кровопотеря от двух проникающих ранений в области груди, где осколки пробили броню костюма высокой защиты. Один из этих осколков прошел, сломав по дороге ребро насквозь через грудную полость и вышел где-то под левой лопаткой. Пробил ли он так же легко, сказать было трудно. Но вот сердце, по-видимому, все-таки не задел. Второй осколок, двигавшийся под несколько другим углом, ударился о грудную пластину малого экзоскелета, изменил траекторию движения и прошел сверху вниз через желудок. Судя по всему, где-то там и застрял. Скафандр успел затянуть поврежденные участки с жидким пластиком, а система жизнеобеспечения залила раны биоклеем. введя Эрику разом все предписанные регламентом лекарства, обезболивающие широкого спектра действия, антивоспалительные препараты и еще много всякой дряни, включая кроветворный допинг. Сейчас, по прошествии шести часов после ранения, Эрик чувствовал себя вполне сносно, хотя и не мог знать, что на самом деле случилось с его левым легким и желудком. Он чувствовал довольно сильную боль в груди и в животе, но это была терпимая боль. Двигаться он, судя по ощущениям, мог, но вот дышал с натугой, как бы через силу, и испытывал при этом весьма характерную боль. Ребра-то пробиты. Могло быть хуже. Эрик попробовал связаться с другими оставшимися в живых, а таких должно было быть немало, расходовая рубка уцелела как единое целое. Но никто не откликнулся. Тогда, запустив на всякий случай диагностику, надо же было понять, почему нет связи, Эрик отстегнул упряжь ремней безопасности и встал на ноги. Как ни странно, гравитация на мостике все еще действовала, пусть и ослабленная как минимум наполовину. Значит, часть машин все еще действует. Скорее всего, так дела и обстояли. Но вот освещение в рубке вырубилось капитально. Фонарь в шлеме Эрика тоже не работал, так что действовать пришлось в полумраке, в густых тенях, иногда практически на ощупь. Двигаясь большей частью по памяти и руководствуясь при этом скорее интуицией, чем тем, что видели глаза, Эрик обошел рубку, но лишь затем, чтобы убедиться, все находившиеся в командном центре офицеры были мертвы. Пульты управления, экраны, кресла, да практически все, что попало под мановение картечи, было разрушено. Его ложемент, к слову, тоже пострадал, и выходило, что это лишь дело случая, обыкновенная статистическая погрешность, что Эрик поймал корпусом всего лишь три не самых больших и к тому же не самых опасных осколка. Тело болело, голова кружилась, да и дышалось не так, чтобы легко, но все-таки он был жив и не потерял мобильности. Итак, поиски в рубке закончились практически ничем. Живых здесь кроме него не оказалось, а все немногочисленные входы-выходы стали непроходимы из-за массивных разрушений. И Единственной полезной вещью, которую он нашел буквально на ощупь, оказался резервуар со сжатым кислородом, что увеличивало время его автономного плавания еще минут на 40 или около того. «Надо проверить лифт», — вспомнил Эрик про свой штаб, находившийся двумя палубами ниже. И, следует заметить, вовремя вспомнил, потому что с группой спасателей, пробивавшихся в рубку снизу как раз оттуда, где располагался штаб эскадры, Он встретился именно в серьезно пострадавшей шахте первого лифта. Доклад начальника штаба эскадры командера Келлера Эрик выслушал лежа на операционном столе. От общего наркоза он отказался, а местный наркоз разговаривать не мешал. Что действительно мешало, так это приступы невыносимой боли, бившие время от времени по желудку и левой стороне груди. Но Эрик предпочитал страдать и быть в курсе событий, чем лежать трупом в госпитале крейсера в Лиланд, куда его переправили с разбитого и потерявшего ход флагмана эскадры. Итак, Эрик лежал на операционном столе и, сжав зубы, терпел боль. А Адам Келлер рассказывал, стараясь не мешать бригаде хирургов, корпевшей над подкоцанными животом и грудью адмирала Вильфа. По-видимому, его это смущало, но командор крепился и докладывал. Получалось, что холодяне сражения выиграли с разгромным счетом. Их потери были большими, но не ужасающими, как можно было ожидать, принимая во внимание разницу в размерах сошедшихся в бою эскадр. В общем, не пирова победа, если говорить без обиняков. Потери же Беза иначе, чем катастрофическими не назовешь. Относительно целыми ушли из системы Альфы-Октупуса всего 22 корабля, да и то половина из них — транспорты. Так что систему холодяне отстояли, набив несметное количество вражеских кораблей и захватив при этом множество пленных. Сейчас, 10 часов спустя после окончания битвы, холодяне все еще занимались спасением людей, оказавшихся на потерявших ход крейсерах, эсминцах и фрегатах, подсчетом потерь и учетом трофеев. Впрочем, если учет — это епархия тыловиков, то допрос пленных, исследование чужой техники и вооружения — и, разумеется, поиски секретных данных, поле деятельности разведчиков, которые, наконец-то, дервались до принадлежащего Беза Добра. «Неплохо», — выдохнул Эрик, переждав очередной приступ боли. «Прошу прощения, господин адмирал», — возразил Келлер, «но, по-моему, это блестящая победа». «Возможно, что и так», — согласился с ним мысленно Эрик, но вслух ничего подобного говорить не стал. поскольку считал, что ему и уверенный его командованию эскадре в этом бою просто повезло. И, к слову, не единожды. А везение, удача — все это настолько эфемерные материи, что даже говорить об этом не стоит. «Опять свезло», — повторил Эрик любимую присказку. Во всяком случае, если действительно имела место победа, то его заслуга в этом была минимальна, и хвастаться ему тут было нечем.